177. Февраль 1. -е. Спасение в башнях Духа. Ни в чем внешнем его не найти. Обычными мерами уже не удержаться. Натиск стихий, выведенных из равновесия, очень силен. Но Дух не сокрушим, если сознание сосредоточивается на нем, но ни на чем-либо внешнем. Старый мир обречен». так же, как и все, что цепляется за него и связывает себя с ним. Не в прошлом, но в будущем решение мира. В пропасть стремится мир старый, ослепленный безумием. Он же не останавливается ни перед чем. Он рассчитывает на безнаказанность. Об ответственности забыли сторонники старого мира. Углубляется пропасть между полюсами света и тьмы, Великое разделение пойдет до конца, от края и до края.